24. Диверсанты. Уже месяц шла осада. Враг то наступал, снося все на своем пути, и тогда, казалось, еще немного и войска войдут в город. То останавливался, словно невидимая сила заставляла Исрова давать команду на отступление. Ближайшие дома от второй стены уже давно превратились в уголь, это и к лучшему. Теперь, как бы ни старались зажигательные катапульты, они практически не приносили вреда городу. Но война шла не только на стенах, но и в тылу. Диверсанты активировались. Они днем и ночью сновали по улицам. То там вспыхнет пожар, то там. Но ополченцы не спали. Они знали свой город лучше, чем диверсанты, а те после поджога старались скрыться. Но у ополченцев везде глаза и уши. Дети сидели на крышах и выслеживали убегающих. Порой расправа была молниеносной. Еще до того, как пребывала гвардия, что отвечала за порядок в городе, тело поджигателя уже не дергалось, а мирно болталось в петле. «Это он! Он!» — кричали горожане, таща избитого и уже полуживого человека. «Это он с паклей бегал! Он! Он!» «Ты кто?» — спросил офицер гвардии. «Я Одес», — сквозь боль в боку ответил человек. «Почему тебя задержали?» «Не знаю, честно, не знаю». «Врет он! Хать! Мой сын видел его. Он бежал через резиденцию, а когда поймали, выбросил это». И женщина показала в руке сверток из непромокаемой бумаги. «Вот, смотрите». Офицер взял толстый шнурок, который уже не тлел. «Твое...» — Да, мое. Но я не поджигал. Хозяин сказал принести. Я у него в услужении. — Кто он? — У него харчевня в трех кварталах. Все знают, там рога еще над входом висят. — Да, я знаю, — тут же кто-то крикнул из толпы. — Там сейчас раздача. Под словом «раздача» подразумевалось, что гарнизон выделил эту харчевню для бесплатной раздачи еды. Начальник Дава сперва планировал раздавать крупу из хранилищ, но после аббатство предложило иной путь. Раздать каждому жителю города пропуск в виде монеты с изображением корабля. В монастыре хранилось сотни тысяч. Сама по себе монета мелкая и не представляла ценности, да и в обиходе не ходила. Их еще несколько сот лет назад сдал на хранение один из лордов, но обратно так и не забрал. И вот эту монету решили использовать как пропуск. Гарнизон поставлял продукты в харчевню. Там готовили еду и два раза в день бесплатно кормили тех, у кого был пропуск. Каждый житель приписывался к конкретной харчевне. Для этого на монету наносилась специальная метка, чтобы владелец пропуска не бегал от одной харчевни к другой. Тем самым гарнизону удавалось кормить народ. Неделю назад у Северной площади подожгли улицу, и теперь днем и ночью у каждой раздачи пищи дежурил внушительный отряд из ополченцев. «Я видел его там!» – кто-то прокричал из дальних рядов любопытных. «Я тебя арестовываю. Не знаю, в чем ты виноват, но тебе лучше пойти со мной». И офицер толкнул задержанного вперед. Порой разбираться, кто виноват, а кто попал под горячую руку, некогда. Были случаи, когда ради мести сосед делал донос на соседа и часто ловили не того. Поэтому всех, кого задерживали, отправляли на стены. Это лучше, чем быть убитым. Еще вчера было нападение на оружейный склад. Какие-то идиоты решили захватить арсенал. Бой длился недолго, но то, что диверсанты уже не скрывали своего присутствия и в отчаянии бросались на клинки, говорило о многом. Йоаду еще удавалось избежать ареста. Он держался своего плана, не высовывался, но тайно отдавал приказы своим кресятникам К вечеру заполыхал склад с продуктами. Отсюда и развозили крупу для харчовин. Именно сюда еще вчера привезли 10 телег с мешками, будто ждали. И вот теперь все строение, словно свеча, полыхало. Пробовали потушить, но поняли, что бесполезно. Кто-то заранее разлил масло, и то, вспыхнув, закипело. Самое тяжелая – это невидимая война. Она порой приносит не меньше смертей, чем та, что шла на стенах города. Дава ужесточил наказание за нарушение комендантского часа. У всех, кто был причастен к диверсиям, конфисковалось имущество в пользу города. Это касалось не только самого диверсанта, но и его семьи. Так Дава надеялся удержать от хаоса город, и это ему удавалось. Узкие улицы между первой и второй стенами были завалены небольшими полукруглыми камнями. Сват-5, поговорив с комендантом крепости, высказал свое предложение относительно камней. Изначально разбросали крупные камни, но через них враг просто перепрыгивал. Тогда их заменили на те, что поменьше, их вынули прямо из мостовой. Квадратная форма не давала перекатываться камню, и тогда Дава приказал обработать их края. Теперь, если наступить на камень, он чуть сдвигался в сторону или переворачивался. И тот, кто наступил на него, либо падал, либо получал серьезную травму в виде вывиха. Узкая улица превратилась в минное поле.